Глава 26. Свадьба княжича. Наступил день свадьбы. Едва солнце достигло полудня, ватага жениха отправилась за невестой. Там по славянскому обычаю жених, разгадав загадки и раздав мелкий выкуп, отыскал невесту в горнице. Вместе с прислужницами Аминат подружками невесты стали Леля, Исферия и дочь Асмуда. Они и задавали жениху уроки. По обычаю уже косогов, на двор к свадебному поезду невесту выводил брат. Леля позже рассказывала, что гумзак вёл аминат под грустные, протяжные песни, исполняемые косогами. Верхом на лошадях жених, невеста и дружки отправились к капищу сварога, где молодых обвели вокруг священного изваяния, и брак скрепился клятвами жениха. А после капища свадебное шествие проследовало в дубовую рощу на гору, и там аминат приносила брачные клятвы и творила требы своему богу вместе с соплеменниками. Косоги не признавали божественными рукотворные сооружения и молились богам, вознося песнопение в рощах перед священными деревьями. Скрепив союз перед богами, молодые отправились на свадебный пир. Часть столов, как и во время Ольгиной свадьбы, стояла на ратной площади. И за этими столами сидели самые знатные гости и сами молодожены, гости которым полагались места в гриднице, пока стояли во дворе. Гридница пустовала из-за того, что аминат, по косожскому обычаю, требовалось зайти в дом жениха, за который на время обряда как раз и сошла ратная храмина. Там она принималась в женскую часть семьи жениха. Ольга, Предслава, Милица и Ода последнюю пригласили на правах будущей родственницы князю через Есферию. Ожидали невестку в гриднице, как самые нарочитые жены семейства жениха. И вот, ослепив гостей своей красотой, явилась молодая жена княжича. На ней было платье того же кроя, как и в день приезда, плотно обхватывающее стан, цвета спелой малины по подолу и длинным рукавам, украшенное густой золотой вышивкой. Платье было надето на короткий, белый шитьем кафтанчик, видневшийся из-под его треугольного выреза, скрепленного золотым шнуром. Поверх платья тонкий стан аминат был схвачен широким золотым же поясом. К высокой красной шапочке на голове красавицы прикреплялась белая ажурная паволока, прикрывавшая косу. Не сводивший глаз с молодой жены, позабывший свойственную ему угрюмость, счастливый супруг шествовал рядом с Аминат. Княжич был одет в алые штаны, заправленные в сапоги из черемчатого софьяна и лазоревый кафтан, подпоясанный ремнем с золотой пряжкой. Золотая же гривна охватывала шею. Ольга вышла из гридницы на порог с хлебом солью в руках, и вместе с князем встречала молодых по славянскому обычаю. А затем вернулась обратно, но уже одна. Аминат постелили дорогу из золотой пурпурной ткани — Скарлата, И по ней, осыпаемая зерном, новобрачная зашла внутрь гридницы для встречи с нарочитыми родственницами мужа, ожидавшими ее в окружении челядинок и русы. Зановобрачно исследовал ее брат и подружки. Как требовал косожский обычай, Ольга смазала губы аминат маслом, что должно было наделить невестку даром красноречия, которое косоги считали крайне нужным умением в семейной жизни. И Ольга не могла с ними в этом не согласиться. Вот только изъясняться на языке славян косожка совсем не умела. Может быть, иноземные гости верили? что прикосновение княгини одарит супругу княжича волшебной способностью легко постичь чужой язык. Так или иначе, Ольга сделала, что требовалось. После все обнимали и целовали Аминат. И, наконец, направились рассаживаться за праздничные столы. Ольга ныне тоже сияла красотой. Она носила дитя легко, не испытывая ни малейших неудобств. И, как справедливо отметила одна из повитух, непраздность украсила ее. Лицо слегка округлилось, что совсем не портило княгиню. Напротив, придавало свежий и цветущий вид. Заостренный подбородок и четкие скулы не позволяли лицо отяжелеть. Губы были пухлыми и сочными, и будто немного потемнели. Грудь тоже изменилась, сделалась пышной при том, что шея оставалась такой же тонкой, как и раньше. К далматике насыщенного цвета болотного мха она надела новые серьги, в которых золотые ажурные кружки перемежались оправленными в золото с марагдами. Это был подарок супруга, его благодарность за весть о случившейся непраздности. Иевский князь, млея от окружавшей его красоты супруги и невестки, источал довольство и благость. Удачное воплощение его замыслов наполняло князя радостью и удовольствием. А рядом с ним сидела его жена-красавица, склонившая перед ним свою нравную голову и своей непраздностью подтвердившая всему честному народу его силу и мужественность. Проклятие и сборы было снято. Боги отметили его своей милостью. И в этом он видел добрый знак для грядущих начинаний. Ольга принесла ему удачу. Князь откинулся в кресле, обхватил ладонью кисть Ольгиной руки, и в порыве чувств притянул ее пальцы к своим губам и поцеловал. Ольга улыбнулась супругу и подумала о том, что она наконец-то заняла свое законное место. Не зря мудрый батюшка готовил ее к подобной доле, приглашал наставников в грамоте, возил на прения, посвящал в торговые дела, Какой еще отец пестовал свою дочь таким образом? Уметь рукодельничать, довести дом — вот и всё, что требовалось от знатных наследниц. Невольно закрадывалась мысль, что их встречу с князем тоже он подстроил. Знал ли о былой кручении Игоря по ее матери, на которую Ольга походила лицом, а потому предполагал, что князь не оставит Ольгу своим вниманием? Мог ли подослать человека к Асмуду? Или нет? А зачем возил на смотрины в Новгород? Знакомил с желаном? Зная о том, что происхождение его нареченной дочери слишком знатно для замужества с купцом, чтобы привыкла к мужским взглядам и вниманию, чувствовала себя не сорванцом, а желанной красавицей, вряд ли ей станет это ведомо. Но не только батюшкиными стараниями она так уверенно чувствовала себя на престоле ныне. Дитя, зачатое от князя, вот оно — свидетельство ее законного здесь нахождения. Это одновременно и ее удача, посланная богинями, и заслуженный итог ее усилий. Дитя, конечно, еще не появилось на свет, но ведьма обещала, что это будет сын, и он родится здоровым и сильным. И у Ольги не имелось причин, чтобы не верить старухе. Стало быть... Самая важная цель первого года замужества была достигнута. А в ином случае она могла бы и лишиться престола. Изначально ее отношения с князем киевским, даже скрепленные клятвами на капище, были очень хрупкие. Мало того, что и сам Игорь не стремился взять её веденицей, так еще и доброжелатели вовсю старались разрушить брак с князем. Невозможность исполнить коварные замыслы давала им не только неразумное Ольгино поведение, но и если копнуть глубже, исконный закон. Игорь ведь являлся ее дальним родственником, двоюродным дядькой по отцу. Их родственная связь была не пятой, а шестой степени. Лишь от того, что мать Игоря ее деду, Олегу Вещему, приходилась сестрой не родной, а сводной. Но и этого было бы довольно чтобы при желании жрецы могли бы посчитать ее союз с Игорем недействительным. Ведь в прежние времена имелся запрет на браке до седьмого колена. То запрет, конечно, сплошь и рядом нарушался по согласию сторон. Но коли бы какой-нибудь недоброжелатель вроде Изборы уперся, то Ольге точно не удалось бы стать веденицей и княгиней Киевской. Яромир еще и по этой причине утаивал истинное происхождение нареченной дочери. Ценность наследника была очевидна и без наставления Еромира. Ольгу до сих пор удивлял другой совет батюшки. Не гнушаться на пути к скорейшему зачатию дитя, которое бы считалось наследником князя Киевского, столь сомнительным поступком, как прелюбодеяние. Полюбовника себе при этом, по разумению Еромира, надлежало выбрать холодным рассудком, такого, чтоб и подходящей наружностью обладал да ещё чтоб из своих, из самых преданных был». Ольга, потрясённая тогда этими словами, не догадалась сразу спросить, где же ей в чужой земле отыскать подобного. А позже волею судьбы и ведьменного зелья появился тот, одной с ней масти, которого, как бы ни таилась она сама перед собой, Ольга представляла единственно возможным соучастником в таком нечестивом деянии. Стоило себе признаться, что доблестный Ярл в подобном качестве даже, пожалуй, будоражил ее воображение. Вот только князя Плесковского вряд ли бы в соискателях в отцы наследника Киевского престола устроил свинельт. Вероятно, у Яромира был на уме кто-то другой, ведь ее названный батюшка никогда не бросал слов на ветер. За каждым его речением стояли замыслы, обстоятельно обдуманные. Ольгина сердце вдруг болезненно сжалось. Уж не искусен ли прочил князь Плесковский ей соучастники? А что? Разве был рядом с ней кто-то другой, более свой, чем Яромиров сын, более преданный и более подходящий наружно? Искусен не имел во внешности никаких особых примет. Высокий, худой, жилистый, с яркими синими глазами и тёмно-русыми волосами. Дитя от него вполне могло бы сойти за ребенка от Игоря, Ольга привыкла воспринимать его братом, но ведь искусен ее брат по названному родству. А если по-кровному считать, то он, как и Ольгин державный супруг, ее двоюродный дядька, только чуть более близкий по крови, потому что Ольгина бабка — родная сестра Яромира. Но ведь названное родство по установленной людьми правде равняется кровному, а связь с братом — это страшный грех. Боги. «Да чего же гнусная мысль, противная всем законам, и божеским, и человеческим, Черной тенью застящая светлый батюшкин образ в ее душе?» Ольга бросила в жар. «Нет, нет, не может быть!» Отец наверняка был далек от того, чтобы толкнуть ее на путь столь греховных затей. Какой же она стала подозрительной и как дурно принялась думать о людях, даже о самых близких. Ольгины мысли испуганно заметались. Прежняя, принадлежащая былой Плесковской жизни часть ее существа, пытаясь восстановить привычный миропорядок, старательно отыскивала опровержение ужасной догадки. Новая же, киевская, рассудочная и холодная, ожидая, когда бессмысленное отрицание сменится разумным принятием, терпеливо наблюдала за суетливым мельтешением. Для стремящегося к престолу нет ничего запретного. На тропе, ведущей вдоль края пропасти на вершину власти, из всех неудобных поклаж покорителю круче придется смириться с неизбежной обузой страха, лукавства и самоуничижения. Какую еще ношу брать с собой в путь? Это уже самому восходителю решать. Но стыд точно будет одним из самых тяжких грузов для чистолюбца, взбирающегося наверх. Яромир ведь ни к чему не принуждал ее. Он лишь привел к началу пути, ведущего на вершину, и дал возможность выбора. Прежде чем осуждать отца, стоило сперва честно ответить на вопрос. А она бы сама крепко держалась стыда или сбросила бы груз, коли бы тропа над ней стала слишком крутой и узкой. А искусен, Он знал о предназначенной ему отцом участи? Мыслил ли... Целуя ее и заключая в объятия о том, что может прийти такой миг, когда родственная нежность вынуждена будет уступить отношениям другого рода. Кромольным, кровосмесительным. Искусен никогда. Ни взглядом, ни жестом не дал ей повода воспринимать себя иначе, нежели любящим братом. Когда пришла пора ее столь ожидаемой непраздности, он искренне радовался и поздравлял Ольгу. Если Искусина получил от Яромира наказ стать соучастником княгини, то совершенно не стремился его исполнять. Ольга положила ладонь на живот, возблагодарила Макаш и Ладу за дарованную непраздность и заставила себя посмотреть на Искусина. Она увидела, что брат глядел на молодых, вернее же, на молодую, на аминат. Глядел пристально, восторженно, завороженно. И не дива, она красавица. Какое же счастье, что искуси занимают другие жены, и они с Ольгой могут по-прежнему любить друг друга, как брат и сестра. Радость, однако, быстро уступила место новой тревоги. И теперь Ольгины волнения оказались гораздо более приземленными и насущными по сравнению с теми, которые обуревали ее некоторое время назад. Аминат была захватывающе красива но и недоступна для чьих-либо любострастных помыслов, так же, как и сама Ольга. Если брат влюбится в княжну, ему останется лишь посочувствовать. А судьба Искусина и так не была простой. И имела, между прочим, некоторое сходство с Ольгиной. Плод внезапно вспыхнувший, яркой страсти. Случайный сын Яромира, рожденный неотводимой жены, от захваченной в полон красавицы Латгалки Искусин не знал своей родной матери. Вскоре после родов его матушка умерла, и отец взял дитя в терем. Вряд ли супруга Яромира была рада воспитывать побочного сына своего мужа. Впрочем, Искусину не пришлось ощутить на себе в полной мере непростую долю пасынка. Мачеха ушла в Ирий на пятом году его жизни. Через некоторое время почила вечным сном бельда. Яромир переселил в свой терем внучатую сестрину. С тех пор и росли Ольга с Искусином вместе. И оттого, вероятно, были так близки и дружны. Как княгиня предавалась раздумьям, свадьба шла своим чередом. Гости подносили дары, звучали здравицы. Новоявленный супруг беспрестанно целовал молодую жену под крики гостей. Мёд и вино лились рекой. Наступило время отправлять молодых на брачное ложе. И подобно тому, как когда-то в выбутах Ольга с односельчанками провожали малину с первушей на сноповые постели хороводом, косуги тоже предупреждали это важное событие ярким танцем. Гумзак танцевал с подругой-челединкой Аминат, высокой, статной косорской девой. Позднее Ольга узнала, что эта дева была дочерью Истра. Их завораживающие. Исполненные достоинства движения, четкие у гумзага и плавные у девушки косошки, оживляли перед мысленным взором Ольги слава басня о соколе или лебёдушке. После танца, под пьяные крики гостей, истомившийся супруг, наконец, повел свою красавицу-жену в брачную клеть. На свадьбе княжича, в отличие от Ольгиной с князем свадьбы, соблюдались все установленные предками заветы. Гости сопровождая новобрачных, шутили над сложностью наряда невесты, гадая и делая заклады, хватит ли молодому мужу терпения справиться со сложными шнурами-застежками жены. Или же он просто-напросто разрежет их ножиком и требовали на завтра представить платье честному люду на суд. Звучали глумы и более непристойные. На свое счастье Аминат не понимала ни слова. Проводив молодых, Гости вернулись за стол и продолжили хмельное веселье. Челиц сбивалась с ног, поднося новые яства и питье. Подмога из высокого оказалась очень кстати. Веселье разбавила степенная песня Лучезара. Гости притихли, слушая о подвигах вещего Олега. «Князь с княгинию, Люди добрые! Гой еси! Гой еси!» Вспомним, другие, дни былые, удалые, Гой еси, гой еси. Словно звезд на небе не считано, Ни конца, ни края не видано, Ратям русским бесчисленным, В них одни лишь витязи славные. Во главе того воинства храброго Светлый князь Олегса товарищи Шел на бой честно биться с ворогом, С хитрым ворогом, со злокозненным. Испугался враг рати княжеских. Откуп дать дарами богатыми. Возжелал он русскому воинству златом серебром, поволоками. Обещал лукавый грек злато серебра. Питье подносил князю сладкое. Питье том сладком было зелье. Зелье горькое, смертоносное. Не сумел лукавый грек князя сблазнить. Разгадал орек льстивый умысел. Вылил под ноги зелье смертное. Отдавай, сказал мое серебро. Гривен дюжину уключину Щит прибил на ворота царьградские и И нару вернулся с победою. С златом серебром. С поволоками. Греки Леонтий и Иоанн присутствовали ныне за столом. И эту песню Лучезар пел, вероятно, для них. Ольга видела, что и Толмач, и Любояр переводят слова греческим посланникам. Песнь — напоминание о бране русов с греками, исход которой, победоносный для русских дружин, ознаменовался теми самыми довершениями, о продлении которых наметник князь вёл с греками речь, должна была послужить для них намёком. Самому Игорю песнь не нравилась. Ольга, ранее слышавшая ее, Успела это понять. Минуло более трех десятков лет со времени похода Олега на Царьград. И будто никакого более значимого события и не случилось. Словно и не разросся Киев в большой стольный град, поражавший воображение купцов и путешественников. Но о мирной жизни не слагали песен. Радные подвиги, обрастая со временем немыслимыми подробностями, оставались надолго в памяти людской. Благодаря вот таким вот стараниям, создававшим в умах потомков образы необыкновенных богатырей. Однако не стоило обманывать себя. Эти три минувших десятилетия не отменили первостепенной важности торговли с греками. Ведь по большей части благодаря этой торговле разрастался и богател Киев. И князь, конечно, это понимал. После гуслера в середину между столами опять вышли косоги, и исполнили танец ратной удали. И этот полный отваги и неудержимой силы пляс вновь сгорячил кровь гостей, заставив наполнить и сомкнуть чарки и огласить застолье криками. Истар, этот косорский богатырь, вдруг вскочил со своего места и разразился долгой и горячей речью на своем странном шипящем, свистящем и гортаном языке указывая при этом руками на прочих ратных мужей за столом — на Ивара, Сибьорна, Свинельда и еще нескольких. Гумзак, выслушавший своего человека, едва заметно усмехнулся. «О чем печалится сей прославленный Косожский воин?» — спросил князь сидевшего неподалеку Толмача. «Наш воин сокрушается, что назван лучшим» не испытав сил с достойными противниками. Он видел много сильных русов, с кем мог бы бороться на равных. Перевел Толмач. Он указал на них и предлагает им поединок. Прежде чем князь успел что-либо ответить, со своего места вскочил Сибьорн, услышавший слова Толмача. «Позволь мне, князь!» — запальчиво крикнул ладожский наследник. На глиме я лучше из норманов дружины Ярла Свинильда, а наша Глима все равно, что их Бенен». Сибьерн действительно был высок ростом и силен, и он желал поразить сидящую рядом с ним синеглазую деву, сестру самой княгини. Она вышла к свадебному столу из гридницы, вслед за новобрачной, рука об с напыщенным косорским князьком, переглядываясь с братом Аминат и улыбаясь ему. Это обстоятельство, подогретое хмелем, превратило в глазах молодого вспыльчивого свея соперников и всех прочих косогов. «Угомони его, воевода», — молвил князь, обращаясь к свинельду. На Себьерна он не взглянул. «Калечить наследника нашего союзника на хмельном глумище я не позволю». Свинель внимательно оглядел своего разгоряченного подопечного, и сидящую рядом с ним взволнованную девицу, сестру-княгини. Все парни желают впечатлить ту, которая по сердцу. Пришли на память Ольги недавние слова воеводы. «Я не могу бесчестить своего воина, князь, запрещая ему поединок, вызов на который он принял», сказал свинильт, переводя взгляд на князя. «Но я сам пойду вместо него по праву старшего». «Что?» «Ты тоже лишился разума, воевода!» — пророкотал князь. «Позабыл уроки и наказы княжеские?» «Я выполню, что обещал. Я не младоумный отрок, прибравший Хмельнова». Свинельд спокойно смотрел на Игоря. «Коле даже не сдюжу косога. Покалечить себя точно не дам». Князь откинулся на спинку кресла. Он был недоволен, но решил отдать дело на откуп Свинельду. В конце концов, он сам отозвался о воеводе, как о муже, который не подводил его ранее. А стало быть, не стоило оскорблять его недоверием и запретами. Да и по чести сказать, сомнительно было, что воеводе возможно подобное запретить. Свенельд верно истолковал молчание князя и вновь обратил взгляд к своему гридню. «Себьерн, ты уступишь мне участие в поединке». На языке викингов сказал Свинильт. Ярл «Я хочу сам», — настаивал Сибьорн, отвечая на том же языке. Хёвдинг всегда идет во главе хирдманов. «Соберёшь свой хирд, отправляйся хоть в Хели, а пока исполняй приказ». Теряя терпение, резко сказал Суинельд, и, давая понять, что разговор с Сибьерном исчерпал себя, поднялся и обратился к истру уже по-славянски. «Воин, я принимаю твой вызов». И готов встретиться с тобой в бою. Истер стукнул себя в грудь кулаком и довольно осклабился. Он понял слова свинельда и без перевода. А после что-то сказал. Истер готов к поединку. Где и когда?» — перевел толмач. «Хмельная голова и сытая брюхо — не помощники в ратных забавах. Завтра в полдень встретимся с тобой на этом же месте и уясним, лучший ты. Или же нет.